Глава 60 Руби. «Так ты в тот вечер поехала в отель?» — спросил Гарри. Я кивнул, покраснев от стыда. Прожила там несколько дней, почти неделю. В ту пятницу я вернулась домой, сказала Тому, что ухожу, И поехала в гостиницу, как мы и договорились. У меня задрожали губы. «Я ждала тебя. Когда ты говорил, что любишь меня, я думала, что это всерьёз». «Это было всерьёз», — сказал он. «Я любил тебя. Послушай». Он вновь осторожно взял меня за руку. На этот раз я с трудом удержалась, чтобы не броситься ему на шею. «В тот вечер после твоего ухода ко мне зашла Джи. Ты ведь помнишь, что она сестра Эммы?» Я кивнула. Я был на встрече с Рейком Брауном и задержался дольше, чем планировал. Джейн ждала меня у кабинета. Это был ее последний день, и она должна была сдать дело Ей зачем-то понадобился мой ноутбук. Она не сказала, зачем. Джейн увидела нашу переписку. Лицо Гарри болезненно искривилось. За несколько месяцев. Я покраснела. На протяжении дня мы с Гарри всегда пользовались внутренней почтой и считали, что это безопасно. Когда диалог закрывался, сообщения исчезали, и никто не мог их прочесть. Я свои всегда закрывала, а Гарри, очевидно, не думал, что кто-то может воспользоваться его ноутбуком. И много она увидела. Достаточно, чтобы понять, что я собираюсь в тот вечер уйти из дома. О, Господи. Потом пришла Эллинор, и Джейн сдала дела. А когда Элинор вернулась к себе, Джейн все на меня вывалила и сказала, что Эмма беременна. Я, разумеется, не знал. Даже не думал, что это может случиться. Мы примирились с тем, что у нас никогда не будет детей. Мы проверялись много лет назад, и нам сказали, что это необъяснимое бесплодие. В общем, Джейн сказала, что Эмма беременна, и если я буду продолжать с тобой встречаться, она и все расскажет. Я понимал, что если ему узнает, она уйдет от меня. Ты ведь сам хотел от нее уйти. Да, я хотел быть с тобой. Только не учел ребенка. Его лицо вспыхнуло от волнения. Он сжал мою руку. Руби! У меня никогда не было детей. Я очень хотел ребенка, мечтал об этом даже сильней, чем Эмма. И я любил тебя очень сильно, ты чудесный, но я должен был сделать выбор. И ты не потрудился мне сказать? С горечью произнесла я. Мне было страшно обидно, и я все еще злилась на него. Не за то, что не смог бросить жену, а за то, что не сказал мне, за то, что подвел меня. Разве можно так поступать с человеком, которого любишь? Я же говорил, я написал тебе. Я не мог позвонить, мы ведь договорились. Я не имел права делать ничего такого, что осложнило бы тебе жизнь. А когда я вернулся на работу неделю спустя, тебя там уже не было. Сара не сказала, почему и ушла? Он покачал головой. Я подумал, что ты не хочешь меня видеть. Ты должна понять, почему я не ушел из дома. Я не мог бросить тему в таком положении. Кем бы я после этого был? А когда я вернулся домой, она запихнула меня в машину и увезла. Потребовала выключить телефон. Сказала, что нам надо побыть вдвоем, что мы живем каждой своей жизнью и стали чужими. Так оно и было. Я ведь тебе рассказывал. Она сказала, что теперь мы должны стать настоящей семьей ради ребенка. Я не мог тебе позвонить. Она не отходила от меня ни на минуту. А когда я вернулся в офис, тебя уже не было, и я подумал, что так мне и надо. Меня уволили, — сказала я. Что? Когда в понедельник я пришла на работу, мне сказали, что контракт расторгнут. Расторгнут? Кто сказал? Эленор Джонс. Гарри побледнел. Вот как. Не знал, что она тоже в этом замешана. Должно быть, Джейн. «С ней пообщалась перед уходом, но почему ты мне не написала?» «Издеваешься? Ты не появился, не написал, отключил телефон. Что, по-твоему, я должна была написать?» «Я отправил тебе имейл. E не понимаю, почему ты его не получила». Я видела, что он не врет. «Во сколько ты его отправил?» «Около шести». Я еще посмотрел на часы, когда писал. Я задумалась. Незадолго до этого Том написал мне из поезда, Я ответила и выключила звук, опасаясь, что он позвонит. Я жутко нервничала и боялась выдать себя раньше времени. «Он знает твой пароль?» «Конечно, нет». «Значит, у него нет доступа к твоей почте?» Я замерла. «Нет, не может быть». В тот день он взял с собой мой планшет, чтобы не скучать в поезде. Имя пользователя и пароль хранятся в памяти. Я не использую почту ни для чего личного, только для покупок. «Но зачем ему открывать мой ящик?» Гарри промолчал. Мы оба знали, зачем Тому читать мои письма. «Тебе на телефон приходят уведомления о письмах?» «Да, ничего не приходило. Погоди, дай подумать». Я постаралась как можно отчётливее вспомнить день, когда ушла от Тома. Чтобы не отвлекаться на сообщения, я тогда отключила звук. Я проверяла телефон, пока ждала Тома, никаких сообщений не было. «Дело в том», — пояснил Гарри, что если он увидел письмо раньше тебя и удалил, то уведомление в телефоне исчезло. Он ведь мог так сделать. Тогда бы он знал, что я от него ухожу. Не успев договорить фразу, я поняла, что так оно и было. Все встало на свои места. Я поняла, почему Том не орал на меня, не скандалил, и даже не спрашивал, есть ли у меня другой. Он знал. И как только я ушла, начали происходить всякие необъяснимые вещи. Я вновь стала прокручивать в памяти наш разговор с Томом. Меня поразило, что он не спросил, из-за чего я ухожу. А что он думал по этому поводу? Я просто сказала ему правду, что чувствую себя несчастной. Он знал, что мне с ним плохо. Я ему сто раз говорила. Он не удивился. В том-то и дело, что нет. Я думала, просто он знает, что я несчастлива. А после моего ухода он был со мной ужасно милым, добрым, внимательным. Я считала, что он усвоил урок, что он скучает по мне. Я так обрадовалась возможности вырваться из клетки, что реакция Тома не показалась мне странной. А добравшись до гостиницы, я думала только о Гарри. Теперь я вспомнила, что перед выходом из дома видела свой планшет у мужа в портфель. Он торчал, как красный флажок, предупреждающий об опасности. А я не обратила внимания. И вдруг я поняла еще одну вещь. Если Том читал мои письма, он знал, куда я пыталась устроиться на работу. Меня передёрнуло. И мог видеть контракт на аренду квартиры. Он знал, где я живу, где работаю. Я посмотрела на Гарри. Захотелось рассказать ему обо всем, что случилось после моего ухода из дома. Мне нужна была его помощь. Но как теперь ему доверять? Я верила, что он мне написал. Я понимала, почему он остался с Сэмой. И все таки он меня предал. Я в нем ошиблась.